Не могу объяснить, как я сообразил, что все именно так, но я был уверен в этом, если вообще могла еще существовать хоть какая-то уверенность. Я сидел. Девушка прислонилась спиной к моим коленям. Ее волосы щекотали мою руку. Мы сидели неподвижно. Несколько раз я незаметно посмотрел на часы. Прошло полчаса. Снотворное уже должно подействовать. Хэри тихонько пробормотала что-то. «Что ты сказала?» — спросил я. Она не ответила. Я подумал, она засыпает, хотя я и богу в глубине души сомневался, подействует ли лекарство. Почему? Не знаю. Вероятнее всего потому, что такой выход был бы слишком прост. Ее голова медленно опустилась на мои колени, Темные волосы упали на лицо. Хэри дышала размеренно, как спящий человек. Я наклонился, чтобы отнести ее на койку. Не открывая глаз, она слегка дернула меня за волосы и громко засмеялась. Я похолодел, а она заливалась смехом и, прищурившись, следила за мной. Выражение ее лица было наивным и хитрым. Я сидел неестественно прямо, оглушенный и беспомощный, а Хэри хихикнула еще разок, прижалась щекой к моей руке и замолчала. «Почему ты смеешься?» — глухо спросил я. Ее лицо опять стало беспокойным, задумчивым. Я видел, что она хочет быть искренней, Хэри приложила палец к носу и сказала со вздохом. «Сама не знаю». В ее словах прозвучало неподдельное удивление. «Я веду себя по-идиотски, правда?» — продолжала она. «Как-то мне вдруг... Но ты тоже хорош. Сидишь надутый, как... Как пельвис. Как кто?» — переспросил я. Мне показалось, что я ослышался... «Как Пельвис! Ты же знаешь, что ты толстяк!» Вне всякого сомнения Хэри не могла не знать, ни слышать о нем от меня. Он вернулся из своей экспедиции, по крайней мере, года через три после ее смерти. Я тоже не знал его прежде и понятия не имел, что он, председательствуя на собраниях института, затягивает обычно заседание до бесконечности. Его звали Пельвис что в сокращении и образовало прозвище, до его возвращения тоже никому неизвестное. Хэри облокотилась на мои колени и смотрела мне в лицо. Я провел ладонями по ее рукам, плечам, шее, ощутил пульсирующие жилки. Это можно было бы принять за ласку. Судя по ее взгляду, она все так и восприняла... А я просто хотел убедиться, что прикасаюсь к обычному теплому человеческому телу, что под кожей есть мускулы, кости и суставы. Глядя в ее спокойные глаза, я почувствовал непреодолимое желание изо всех сил сдавить ей горло. Мои пальцы почти сомкнулись, но тут я вспомнил окровавленные руки снаута и отпустил Хэри. «Как ты странно смотришь!» Спокойно произнесла она. Сердце мое так колотилось, что я не мог говорить. Я закрыл на мгновение глаза. Неожиданно у меня возник план. Весь от начала до конца, со всеми подробностями. Не теряя ни секунды, я встал с кресла. «Я должен идти, Харри, но если ты очень хочешь, можешь пойти со мной». «Хорошо», — она вскочила. «Почему ты босиком?» — спросил я, подходя к шкафу и выбирая среди разноцветных комбинезонов два, для себя и для нее. «Не знаю. Вероятно, куда ты зашвырнула туфли», — сказала она неуверенно. «Я не обратил на это внимания. Сними платье, иначе ты не сможешь надеть комбинезон». «Комбинезон? А зачем?» — спросила она, начиная сразу раздеваться. Но тут выяснилась странная вещь. Платье нельзя было снять». Оно оказалось без застежки. Красные пуговицы посередине — только украшение. Нет ни молнии, ни какой-либо другой застежки. Хэри смущенно улыбалась. Притворяясь, что это самое обыкновенное дело, я поднял с пола инструмент, похожий на скальпель, надрезал им платье там, где на спине начинался вырез. Теперь она могла снять платье через голову. Комбинезон был ей немного велик. Мы... «Полетим вместе?» — допытывалась она, когда мы, уже одетые, выходили из комнаты. Я кивнул. Я очень боялся, что мы встретим снауты, но коридор, ведущий к взлетной площадке, был пуст, а двери радиостанции, мимо которых мы прошли, закрыты. На станции по-прежнему царила мертвая тишина. Хэри следил за тем, как я на небольшой электрической тележке вывозил из среднего бокса на свободный путь ракету. Я методично проверил состояние микрореактора, телеуправление двигателя, после чего вместе со стартовой тележкой перекатил ракету на круглую роликовую плоскость пускового стола под центром воронкообразного купола, убрав сперва оттуда пустую капсулу. Это была небольшая ракета для связи с станцией с сатилоидом. Она служила для перевозки грузов, люди в ней летали в исключительных случаях, ракета не открывалась изнутри. Мне нужна была именно такая ракета. Конечно, я не собирался запускать ее, но делал все, как перед настоящим стартом. Хэри не раз сопровождала меня в полетах и немного разбиралась в подготовке к старту. Я проверил также состояние кондиционеров и кислородной аппаратуры, привел их в действие, а когда зажглись контрольные лампочки, я вылез из тесного отсека и обратился к Хэри, стоявшей у трапа. Входи, а ты? Я войду за тобой. Мне надо закрыть люк. Я не боялся, что она разгадает мою хитрость. Когда она поднялась по трапу в отсек. Я тут же просунул голову в люк и спросил, удобно ли ей. Услышав глухо прозвучавшее в тесном отсеке «да», попятился и со всего размаха захлопнул крышку. Я до упора задвинул обе задвижки и заранее приготовленным ключом стал затягивать пять болтов, крепящих в пазах крышку люка. Металлическая сигара стояла вертикально, готовая вот-вот взлететь. Я знал, той, которую я запер, ничто не грозит. В ракете достаточно кислорода, есть даже немного пищи. Впрочем, я совсем не собирался держать ее там до бесконечности. Я стремился любой ценой получить хотя бы несколько часов свободы, чтобы все обдумать, связаться со Снаутом и поговорить с ним теперь уже на равных. Затягивая предпоследний болт, я почувствовал, что металлические крепления, на которых держится ракета, установленная только на выступах с трех сторон, слегка дрожат, но решил, что я сам, неосторожно действуя большим ключом, случайно расшатал стальную глыбу. Отойдя на несколько шагов, я увидел то, чего не хотел бы видеть больше никогда в жизни. Ракета раскачивалась от серии идущих изнутри ударов. Каких ударов? «Будь там вместо черноволосой стройной девушки стальной робот».